Глава шестая. Оба старика, каждый на свой лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива. Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья. Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой. «Очаровательница! Красотка!» — восклицал он. «Такая нежная, такая кроткая! Клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама грация права. С таким созданием... Надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя, брось сутяжничать. Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным, и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем. «Ты — Ты что-нибудь понимаешь? — спрашивал Мариус у Козетт. Нет, — отвечала Козетт, но мне кажется, что сам Господь смотрит на нас с высоты. Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем условился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с той же радостью, как сама Козетта. Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному — вопрос О гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении, как знать, это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников. Верный способ избежать разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода. Козетта — не его дочь а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь, оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, малосмыслившие и не склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана. Они никогда толком не знали, кому именно из двух фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили очень охотно все, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадмуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты а Жиль-Норман был назначен ее вторым опекуном. Что касается 584 тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию, лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло 594 тысячи франков, но 10 тысяч франков были истрачены на воспитание мадемуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков, уплаченные в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона слишком. Правда, здесь были кое-какие странности, Но на них никто не обратил внимания. Одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, а другим 600 тысяч франков. Козетта узнала, что она не родная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец другой Фошлеван. В другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе. Но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью, омрачило ее душ. Вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают. Такова жизнь. Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам. Всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям. Однако она по-прежнему называла Жанна Вальжана отцом. Козетта на седьмом небе от счастья была в восторге от старика Жильнормана. Тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение, и закрепить за ней ее состояние, Жиль Норман хлопотал об ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его бабки. «Моды возрождаются», — говорил он. «Теперь все помешаны на старинных вещах. Я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства». Он опустошал почтенные толстобокие комоды, лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек», — приговаривал он. Посмотрим, что у них в брюхе. Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек, китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, выштые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица, и с изнанки. Генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен, тончайшей работы, наряды, ленты — всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, упоенная любовью к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старика Жиль Нормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атлас. Козетти чудилось, что свадебную корзинку подносят ей Серафимы. Душа ее воспряла в небеса на крыльях из тончайших кружев. Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице сестер страстей господних Неумолчно гремят трубы. Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия. Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу. «Деятели революции исполнены такого величия, что даже в наши дни от них исходит обаяние древности, как от Катона или Фокеона. Они приводят на память мемуары античных времен. Мемуары антич... Муар антик! воскликнул дедушка. Вот спасибо Мариус надоумил. Это как раз то, что мне нужно. На утро. К свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы. Дед извлекал из своих тряпок целую философию. Любовь, само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье — это лишь самое необходимое. Сдобрите же его, излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и лувр в добавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но если можно, обратите ее в герцогиню. Приводите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш. Я не прочь и от роскошных палат из мрамора и золота. Счастье в сухомятку похоже на черствый хлеб. Он годится на закуску, а не на обед. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помнится, мне довелось видеть... На Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее, удостаивали обозначать время, но, казалось, были созданными совсем не для этого. Отзвонив полдень или полночь, полдень час солнца, полночь час любви или другой любой, час суток на выбор, они показывали вам Месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу и уйму разных разностей, которые появлялись из ниш. Тут были и двенадцать апостолов, и император Карл V, и Эпонина, и Сабина, сверх всего прочего, целая арава золоченых человечков, игравших на трубах. Феба и Феб, олицетворение солнца и луны. Эпонина и Сабин, Эпонина — легендарная гальская героиня, жена Сабина, вождя восстания галлов против Рима. Когда император Веспасиан приговорил Сабина к смерти, Эпонина добровольно пошла на казнь вместе с ним. А чудесный перезвон, которым они то и дело оглашали воздух, неизвестно по какому поводу. Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные Страсбургские часы. Я предпочитаю их швейцарским часикам. Жиль-Норман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы. И в его словословиях возникали, словно в зеркале, все тени XVIII века вперемешку. «Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднество», — восклицал он. Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему не недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, пристраиваются. Хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и калинкор. Смотрите, смотрите. Достопочтенный Скарит женился на девице-сквалыге. Блеск и треск. К свечке прилепили настоящую золотую монету. Вот так и пох. Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в 1700... В восемьдесят году я предсказывал, что все погибло. В тот самый день, как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субис, виконт Туарский, пэр Франции, ехали на скачки в Лоншан в Двуколке. И это принесло плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги — И все до одного скряги. Они холят и лелеют себя, наводят на себя блеск. Они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, прочесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризнены, отполированы, как камешек, Эти разумники, эти чистюли. И в то же время ей же ей. В душе у них такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. Нечистоплотная опрятность! Вот какой девиз я жалую вашей эпохи. Не сердись, Мариус. Позволь мне отвести душу. Как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сытым по горло. Но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Того люблю, того и бью. Засим, скажем прямо. Хоть нынче и женятся, а сыграть свадьбу не умеют. Право же, я грущу о добрых старых нравах. Я грущу обо всем. Где прежнее изящество, рыцарство, милые учтивые обхождения, всем доступная веселящая душу роскошь, где музыка непременная участница всякой свадьбы. Оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, Танцы, веселые лица за столом, Изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, Громкий смех, дым карамыслом, Пышные банты из лент. Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной с родни поясу Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт побери! Почему идет бой? Почему Диомет Богоравный раскокал на голове Мерионея громадный медный шлем о десяти остриях? Почему Ахил и Гектор протыкают друг друга ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую Илиаду из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Нестор, мудрый старец, один из главных участников похода на Трою, Илиада. Друзья мои, в старое время, в наше доброе старое время, люди женились с толком. Сначала заключали контракт, по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, На сцену выступал Камачо. Кюжас Жак, французский ученый-юрист XVI века. Камачо — персонаж из романа Сервантеса «Дон Кихот», богатый крестьянин, на свадьбе которого было устроено грандиозное пиршество. — Какого черта? — Желудок, славная скотина, требует своего. Он тоже хочет покутить на свадьбе пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с едва прикрытой грудью. Эх, как громко смеялись, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов. Каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз. Будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и, если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориан. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз — на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящие, вылащены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы, и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха галантной Индии. Опера-балет французского композитора Рамо, поставленная в Париже в 1735 году. Одной чертой нашего времени было изящество, другой великолепие. Ну и забавлялись же мы, разрази меня Бог. Зато нынчевые чопорны до да невозможности. Буржуаск-куп, буржуаск-жиман. Эккий злосчастный век. Сейчас изгнали бы самих граций за то, что они слишком декольтированы. Увы, теперь скрывают красоту, словно уродство. После революции. Все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы. Любая уличная плесунье корчит недотрогу. Ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными? Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на руае коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? к ничтожеству. Запомните, радость не только радостная, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери. Коли жениться, так уж жениться, чертя голову, в упоении счастьем, с треском и блеском. Храните серьезность в церкви, согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям. Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп. Ну, хоть на один день, будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сельфидами. Гениями игры смеха, аргираспидами, а вы просто соплики. Аргираспиды – отборный отряд пешей гвардии Александра Македонского, получивший в знак отличия серебряные щиты. Друзья мои, каждый новобрачный должен стать принцем Альдо Брандини. Знатный флорентийский род. Одному из Альдо Брандини принадлежала роскошная вилла, где находилась древнеримская фреска, известная под названием «Свадьба Альдо Брандини». Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы на утро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушачье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, Не подрезайте его роскошных крыльев. Не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу — это ведь не расходы на хозяйство. Эх, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как бы это было изысканно! Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазури серебро — вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриат и нереит. Свадьба амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные обнаженные нимфы, ученый академик подносящий богини четверостишие морские чудовища, впряженные в колесниц. Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался, и каждый был пленен и каждый восхищался. Вот это празднество! «Ай да программа! Или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!» Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помех. Тетушка Жиль-Норман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений. Мариус вернулся. Мариуса принесли окровавленным. Мариуса принесли с баррикады. Мариус умер, нет, жив. Мариус примирился с дедом. Мариус помолвлен. Мариус женится на беспреданнице. Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Аве в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you. И Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом деле тенью была она сама. Существует особый род. Бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и отспинелая, чуждая всему, что можно назвать жизнедеятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. — Такое благочестие, — говаривал дочери старик Жиль Нурман, — все равно, что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни, ни ее зловония, ни аромат. Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с нею, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению он весь отдал спорыву и, став из деспота рабом, руководствовался одной мыслью — угодить Мариусу. Он даже не вспомнил о существовании тетки, о том, что у нее может быть свое мнение. Несмотря на всю свою овечью покорность, она была этим задет. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе, «Отец решает вопрос о браке без меня. Ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет, и свое решение на этот счет хранила при себе. Вполне возможно, что если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедность. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей, тем хуже для него, пусть остается нищим, но полмиллиона козетты... Понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались. Было решено, что юная чита поселится у деда. Жиль Норман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. — Я стану от этого моложе, — заявил он. — Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате. Он убрал спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которую давно хранил у себя и считал Утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. Этой самой материей, — говорил он, — была драпирована кровать герцогини Анвильской во дворце ларош гион На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора, женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою ноготу. Библиотека Жиль Нормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу. Чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.